Глава двадцать восьмая Чопля вытащила свой крошечный ножик. Да, моя служаночка собралась подороже продать свою жизнь. Пусть наша драка и будет почти безнадежной, но чем черт не шутит? Если просто сложить руки и лечь под меч амальгамщика, то вряд ли будет легче. Кастет с серебряными шипами на левую руку, телескопическую дубинку в правую. В глотку эликсир ночной молнии, а следом туда заливается эликсир пантеры. Первое зелье увеличит силу, а второе поможет со зрением и быстротой. Как раз быстрота мне и понадобится. Амальгамщик очень быстр. Очень. Чопля, если что не так, то не держи зла. Бросил я ей, выпуская живицу из руки, чтобы наполнить заряд боевой дубинки. Да и ты меня прости, ведьмак, — ответила та. — Если я и отпила тогда баронский коньяк, то не со зла, а потом его долила чаем, чтобы ты не заметил. — Да ладно, я все равно не заметил, — махнул я рукой. Эту бутылку поменял на травы у ведря. Правда, удивился тогда, когда он попробовал и сморщился. Сказал, что хуже мочи венгерского единорога. А оно вон как оказалось. В это время перчатка уперлась в пол. Блестящая лужица расширилась, и наружу показался локоть с налокотником. Все блестящее, сверкающее. Прямо как будто хромированный мотоцикл Херли Удавитсон вылезал из-под пола. — Эдгард, как его мочить-то будем? — Да хрен его знает. Почесал я голову. Против амальгамщика пока способов не выработали. Будем бить всем, чем придется, и уворачиваться до тех пор, пока не устанем. — А когда устанем? — Тогда сядем, покурим и снова начнем. — А я не курю. — Тогда мы с амальгамщиком покурим, а ты пока продолжишь его бить. Чоплях хмыкнула и перекинула ножик из руки в руку. Воинственная Пикси. Убийца с крылышками. Из лужи показался шлем амальгамщика. Ровный, гладкий, с отверстиями для глаз и дырками для дыхания. Своеобразная средневековая плевательница. — Слушай, а чего мы ждем? Он же все равно вылезает, — сказала Чопля. — И договориться с ним не удастся. — Я принес вам смерть, дьявольское отродье, — глухо грохнула из-под шлема. — Ну, чего я говорила? — В принципе, да. Нечего ждать. Мы не на турнире. Но давай используем хотя бы малейший шанс, подруга. — Эй, чувак из зеркала, давай поболтаем ерундой. Чего сразу? «За железяки хвататься!» «Я принес вам смерть, разрушение, голод, болезни и понос!» Грохнуло снова. «Вы подохнете, как неверные псы!» «Да, чувак, вообще тему не отдупляет! Эдгард, ты как хочешь, а я начну, пожалуй!» «И я! Всех убью, одна останусь, чтобы трупы обоссать!» Взвизнула Чопля и молнией метнулась к вылезающему из зеркала рыцарю. Он взмахнул рукой, пытаясь поймать пикси, но та ушла в крутое пике и метко плюнула на плечо. Слюна приземлилась на наплечник, скользнув тонкой струйкой вниз. Я тоже не стал из себя строить благородную мадаму и ждать появления мужчины целиком. Подскочил и футбольным пинком огрел его по шлему. Колокольный звон раздался в небольшой комнате так, словно мы находились в часовне на самом верху. Амальгамщик взревел с такой силой, словно я ударил ему по яйцам, а вовсе не по башке. — Чепля, не нравится? Тогда залезь обратно и не беси нас! — Вам всем пришел конец. Он будет ужасен и кровав. Я не прощаю обиды. — запыхтел рыцарь, продолжая выбираться наружу. — Красотка, зацени мой музыкальный дар! — Вечерний звон! — заорал я и два раза отвесил по шлему, увернувшись от зеркальной руки. Бом — Бом-бом! — прокатилось по комнате. Амальгамщик остановил свое вылезание. правду всего на пару секунд, а после продолжил выбираться наружу. — Ой, так каждый может! — — Ты лучше мурку с бацей! хихикнула Чопля. Показалось второе плечо. Рядом высунулся кончик меча. — Ага, время приколов прошло. Пусть мы и разозлили амальгамщика, но теперь лучше держаться подальше, если хотим, чтобы наши руки и ноги оставались при нас и дальше. — Ваша требуха будет размазана по стенам! — рявкнул амальгамщик, выбираясь по пояс. Его меч описал полукруг, метясь по моим стопам, но я взвился в воздух. Уже перелетая через него, я, что было силы, опустил дубинку на шлем. Усиленная живицей дубинка шарахнула по шлему и вызвала еще один гулкий удар. Амальгамщик снова остановился на миг. Что это? Он теряется от громких звуков? А как это может помочь нам? Если лупашить его по башке, то от грохота мы первые оглохнем, а его это вряд ли остановит. Вон как снова начал вылезать. Уже по колени выбрался. Что и говорить, доспех прекрасен. Вся экипировка блестящая, хромированная и опять напоминает дорогущий мотоцикл. Вот только оседлать такой байк никому не под силу. «Эдгард, а как его бить-то?» — спросила Чопля. «Да хрен его знает!» Честно признался я. В гримуаре об этом ничего не известно. А между тем амальгамщик выбрался весь из лужицы. Он расправил плечи и расхохотался зловещим раскатистым смехом. — Чопля, держись у потолка. Там он может не дотянуться. — Ага, не дотянется. Вон у него какой меча длинный. Явно не колбаску собрался рубить. Рыцарь двинулся ко мне, занося меч. Его шаги звонко раздавались по плитке комнаты. На поверхности оставались царапины. Первый удар я блокировал дубинкой, отведя в сторону острое лезвие. Ого! Вот это мощь! Прямо чуть не вырвал дубинку из руки. Кисть слегка заныла. Зараза! Надо было использовать скользящую блокировку. Так-то эта детина мою кисть в несколько ударов высушит, а потом уже без проблем пробьет блок. Я прошел под левой рукой, летящей мне в челюсть, и ударил по печени. Снова громыхание стали, но от моего костета на блестящей поверхности не осталось даже следа. Как будто я только что не приложился всей дури по сочленению нагрудника, а дружески похлопал по плечу. Вжух! Меч со свистом растек воздух там, где я только что стоял. Я перекатился и наткнулся на стену оттолкнулся и проехал между ногами амальгамщика. Не смог удержаться от подлого удара в пах. Бам! Сука! Чуть ногу не сломал, а этот даже не дрогнул, как будто у него там не яйца, а шары для боулинга. Удар перчаткой пришелся на подставленные руки. Я едва не вскрикнул от боли. Зараза! Сколько же дури у этого зеркального болвана! На предплечьях точно синяки останутся. А был бы на моем месте кто-то менее подготовленный, обязательно словил бы перелом обеих рук. Удар меча поразил плитку пола. Только осколки брызнули в стороны. Меч глубоко вошел в бетон, отчего вырвать получилось не сразу. — Обход, пас и удар! — крикнула пикирующая Чопля. — Бам! — О, как же больно! Она отлетела прочь, зажимая ногу, которой только что влепила по выставленной заднице амальгамщика. Он вырвал меч и взглянул на меня ненавидящим взглядом. Похоже, что до этой минуты над ним никто так не прикалывался. Его противники или дрожали от страха, или бросались в бой, ослепленные надеждой выжить. Мы же не относились ни к первым, ни ко вторым. Мы ржали, глядя в прорези его шлема. И его это явно подбешивало. Я пытался что-нибудь придумать, яростно пытался. Если мои удары не достигали цели, а вот плевок Чопли... Мой взгляд упал на его плечо. Там все так же оставался след от слюны. Что-то забрежило в мозгу, что-то близкое и в то же время такое простое. — Молитесь, смертные, ибо пришел ваш последний час. Ваши души отправятся обратно к дьяволу. Ну, до чего же пафосно? Зачем так театрально? Как будто этот актер перед зеркалом отрабатывал годами. В голове щелкнула. Точно. Зеркало. Чопля, а ну живо к шкафу! Пока я его отвлекаю, посмотри, что там есть, и громко... Зараза, как же больно бьется! Смотри, что там есть! Меч сверкал в небольшой комнате с полохами молний. Я уворачивался, извивался змеей и раз за разом уходил от ударов. Пока что это удавалось, но надолго ли меня хватит? Кровь уже начала стучать в ушах, металлический вкус возник во рту. Эликсиры помогают, но их действие конечно. Я увертками и прыжками оттянул амальгамщика подальше от шкафа с медикаментами. Чопли не нужно было повторять дважды. Когда надо, она схватывала с первого раза. Подлетев к шкафу, она распахнула дверцы. Я в это время подпрыгнул, проносясь над пролетающим мечом, и снова звезданул по шлему. Как и в прошлые разы, это не принесло никакого эффекта. — Тут какие-то порошки, вроде хлорка, и еще пузырьки с какой-то жидкостью! — откликнулась Чопля. — Швыряй их всех в амальгамщика! Надо как можно больше испачкать его! — Что? — не поняла Чопля. «Да, в гримуаре было написано, что каждый, кто отразится в доспехе, будет побежден амальгамщиком. А если мы не будем отражаться...» «Ой, зараза! Чуть башку не снес!» «Да покури мальца, боец!» «Нет? Вот ты гандон! Это же моя любимая куртка! Чопля, тебе зашивать!» Чопля, мне куртку зашивать? Да он совсем охренел!» Раздался возмущенный писк Чопли, а потом в зеркального воина полетел весь б-комплект из шкафа. В воздухе плеснуло спиртом, взорвались пакеты с ларамином. Чопля не скупилась на снаряды. Она метала их один за другим, метко попадая в те места, куда целилась. Сначала спирт, потом припорошить, и новое место, та же операция, еще и еще раз за разом. Я же в это время стремительно удирал от ударов и уклонялся от взмахов и. Удивительно! Но амальгамщик начал замедляться, как будто воздух вокруг него становился плотнее. Вскоре его движения начали напоминать дерганье в воде. Он уже был весь покрыт ровным слоем резко пахнущего порошка. В комнате почти нечем было дышать, в горле саднило, в глазах щипало, но. Зато амальгамщик замедлялся. — Что дальше, ведьмак? — крикнула Чопля. — Больше ничего не осталось? — Еще есть простынки? Хочешь его завотать в мумию? — А что? Это мысль! — воскликнул я. — Рви их и связывай между собой. Теперь уклоняться и уворачиваться стало легче. Полуослепший амальгамщик уже не так активно махал мечом. — И что? — Так и помрем здесь в компании связанного зеркального полудурка? Зачем помирать? С первыми петухами он ослабеет, и тогда попробуем вырваться. Да успокойся ты, боец вонючий, передохни мальца! Я размажу ваши пустые головы! Все с тем же пафосом восклицал амальгамщик. Я намотаю ваши кишки на эфес меча! А, вот хо, -хо тебе, не хо, -хо? Воскликнула Чупля, усердно разрезающая просто не на полосы. Ты лучше губу намотай, а то раскатал по всей комнате. Я увернулся от пируэта и снова огрел дубинкой по шлему и снова с тем же эффектом. Даже живица не помогла. Ой, а вы еще не закончили? Раздался от двери знакомый тонкий голосок. А я думал, что уже все.